Среди строителей он нашел парней и девушек, так же, как и он, мечтавших о благородной профессии летчика. И трудно поверить, что они действительно своими руками построили в этом существовавшем пока что только на планах городе свой аэроклуб. С этого аэродрома, Алексей и взмыл в первый раз в воздух на учебной машине, осуществив, наконец, заветную мечту детства. Потом он учился в военном авиаучилище, сам учил в нем молодых. Здесь и застала его война, для которой он, несмотря на угрозы школьного начальства, оставил инструкторскую работу и ушел в действующую армию. Все его устремления в жизни все его волнения, радости, все его планы на будущее и весь его настоящий жизненный успех все было связано с авиацией. А они толкуют ему о Вильямсе. «Он же не летчик был, Вильямс!» сказал Алексей и отвернулся к стене. Но комиссар не оставил своих попыток отомкнуть его. Однажды Находясь в обычном состоянии равнодушного оцепенения, Алексей услышал комиссарский бас. Лёша, глянь, тут и тебе написано. Степан Иванович уже нёс Мересиу журнал. Небольшая статья была отчёркнута карандашом. Алексей быстро пробежал глазами отмеченное и не встретил своей фамилии. Это была статейка о русских лётчиках, времен Первой мировой войны. Со страницы журнала глядело на Алексея незнакомое лицо молодого офицера с маленькими усиками, закрученными шильцем, с белой кокардой на пилотке, надвинутой на самое ухо. «Читай, читай! Прямо для тебя!» – наставил комиссар. Мересев прочел. Повествовалось в статье о русском военном лётчике, поручике Валивьяне Аркадьевича Карповича. Летая над вражескими позициями, поручик Карпович был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «Дум-Дум». С раздробленной ногой он сумел на своём формане перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли, но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции, он долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому к концу войны вернулся в армию. Он служил инспектором в школе военных пилотов и даже, как говорилось в заметке, порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане. Он был награжден офицерским Георгием и успешно служил в русской военной авиации, пока не погиб в результате катастрофы. Мересев прочел эту заметку раз, другой, третий. Немножко напряженно, но в общем лихо улыбался со снимком молодой худощавый поручик с усталым болевым лицом. Вся палата безмолвно наблюдала за Алексеем. Он поирошил волосы и, не отрывая от статейки глаз, нащупал рукой в тумбочке карандаш и тщательно, аккуратно обвел ее. «Прочел?» – хитровато спросил комиссар. Алексей молчал, все еще бегая глазами по строчкам. «Ну что скажешь?» «Но у него не было только ступни. А ты же советский человек». Так ведь он летал на фармане. Разве это, это самолёт? Это этажерка. На нём чего не летать? Там такое управление, что ни ловкость, ни быстроты не надо. Но ты же советский человек, наставил комиссар. Советский человек, машинально повторил Алексей, всё ещё не отрывая глаз от заметки. Потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, И он обвел всех изумленно радостным взглядом. На ночь Алексей сунул журнал под подушку. Сунул и вспомнил, что в детстве, забираясь на ночь на палате, где он спал с братьями, клал он также под подушку уродливого корноухого медведя, сшитого ему матерью из старой плюшевой кофты. И он засмеялся этому своему воспоминанию, засмеялся на всю комнату. Ночью он не сомкнул глаз. Тяжелым сном забылась палата. Скрипя пружинами, вертелся на койке гвоздев. С присвистом, так что казалось, рвутся у него внутренности, храпел Степан Иванович. Изредка, поворачиваясь тихо сквозь зубы, постановил комиссар. Но Алексей ничего не слышал. Он то и дело доставал журнал и при свете ночника смотрел на улыбающееся лицо поручика. — Хм, тебе было трудно, но ты все-таки сумел, — думал он. — Мне в 10 десятеро труднее, но вот увидишь, я я тоже не отстану. Среди ночи комиссар вдруг стих. Алексей приподнялся и увидел, что лежит он бледный, спокойный и, кажется, уже не дышит. Летчик схватил колокольчик и бешено затряс им. Прибежала Клавдия Михайловна, простоволосая, с помятым лицом и рассыпавшейся косой. Через несколько минут вызвали ординатора. Щупали пульс, впрыскивали камфору, совали в рот шланг с кислородом, Возня эта продолжалась около часа и порой казалась безнадежной. Наконец комиссар открыл глаза. Слабо, еле заметно улыбнулся Клавдия Михайловна и тихонько сказал. «Извините, взбулгачил я вас обестолку. Да, да так и не добрался, и мази-то от веснушек не достал». Так что вам, родная, придется в веснушках щеголять, <смех> ничего не поделаешь. От шутки всем стало легче на душе. Крепок же этот дуб, может, выстоит он и такую бурю. Ушёл ординатор, скрип его ботинок медленно угас в конце коридора, Разошлись сиделки, и только Клавдия Михайловна осталась, усевшись бочком на кровати, комиссара. Больные уснули, но Мересев лежал с закрытыми глазами, думая о протезах, которые можно было бы прикреплять к ножному управлению в самолете хотя бы ремнями. Вспомнил он, что когда-то еще в аэроклубе он слышал от инструктора, старого лётчика времён Гражданской войны, что один коротконогий пилот привязал к педалям колодочки. «Нет, нет, я, брат, от тебя не отстану», — убеждал он Карповича. «Буду, буду летать». Звенело и пело в голове Алексея, отгоняя сон. Он лежал тихо, закрыв глаза, Со стороны можно было подумать, что он крепко спит, улыбаясь во сне. И тут услышал он разговор, который потом не раз вспоминал в трудные минуты жизни. Ну зачем? Зачем вы так? Это же страшно, смеяться, шутить, когда такая боль. У меня сердце каменеет, когда я думаю, как вам больно. «Ну, почему вы отказались от отдельной палаты?» «Казалось, что говорила это не палатная сестра, Клардия Михайловна, хорошенькая, ласковая, но какая-то бесплотная». Говорила женщина страстная и протестующая. В голосе ее звучало горе, и, может быть, нечто большее. Мересев открыл глаза». В свете затемненного косынкой ночника увидел он на подушке бледное распухшее лицо комиссара с тихой и ласково посверкивающими глазами и мягкой женственной профиль сестры. Свет, падавший сзади, делал ее пышные русые волосы словно сияющими, и Мересев, сознавая, что поступает нехорошо, не мог оторвать от нее взгляда. Ай-яй-яй-яй, ай сестреночка, слезки, вот так раз. Может быть, бромщику примем? Как девочке сказал ей комиссар. Опять смеетесь. Ну что вы за человек? Ведь это же чудовищно, понимаете? Чудовищно смеяться, когда нужно плакать, успокаивать других, когда самого рвет на части. Хороший вы мой, хороший. Вы не смеете, слышите, вы не смеете так относиться к себе. Она долго беззвучно плакала, опустив голову, а комиссар смотрел на худенькие, вздрагивающие под халатом плечики грустными, ласковыми глазами. Поздно, поздно, родная. В личных делах я всегда безобразно опаздывал. Все некогда, до да не досуг. А теперь, кажется...